Глава сороковая. Уже вскоре я узнаю, что эта Майка вызвала полицию. Подруга приезжает сразу следом за скорой. Она держит меня за руку, пока врачи проводят осмотр и тоже ревет. — Не вой как девка! — усмехаюсь я. Но выходит какое-то жалкое бульканье. «Заткнись — Заткнись! — просит она, сжимая мою ладонь. — Помолчи хоть раз, дура! — Вижу у вас полное взаимопонимание, — кашляет доктор. — Это да! — кивает Майка. «А что там с подозреваемым?» — интересуется она. «Жить будет», — сообщает медик. «Вот падла!» — восклицает подруга и обращает свой взор на меня. «Мало ты его огрела! Выжил, сучонок!» «Девушка», — просит врач. Он закрывает ящик с инструментами. «Можно как-то помягче выражаться?» «Нет», — ворчит Майка. У задержанного легкое сотрясение, так что он ответит по всей строгости закона. «И на том спасибо!» «А где Алекс?» — приподнимаюсь я. «Ты лежи, лежи!» — кладет мне на грудь ладонь Майка. «Его допрашивают. Повезло тебе, что он вовремя твое сообщение прослушал и приехал. А то не было бы у меня моей сумасшедшей подруги». «Почему сумасшедшей?» «Ну а куда ты сорвалась? Куда поехала одна? Что хотела тут найти?» Я замолкаю на пару секунд, а потом тихо говорю. «Марису. Она здесь, я точно знаю». Он спрятал ее где-то в здании. Это он тебе сказал? Нет. Но я и так поняла. Хорошо, кивает подруга. Нужно сказать об этом копам. Я сейчас. Встает и уходит. А потом меня увозят в больницу. А потом дача показаний, бесконечные беседы, попытки убедить полицейских искать. И, наконец, то место, где я так стремилась оказаться, объятия Алекса. Он забирает меня из больницы, и мы едем туда, куда нас не хотят пускать, на место преступления. Мы не спим, не едим, пока группа полицейских исследует бетонный пол специальным прибором. Мы дежурим в машине, на улице. Но когда этот волшебный прибор, наконец, издаёт долгожданный писк, следователь сразу сообщает об этом нам. Когда начинают грохотать отбойные молотки, я крепче сжимаю руку Алекса. «Никогда не забуду». Как он тогда смотрел в одну точку, ожидая новостей? Мы так и не уехали, пока не убедились, что это она. Мариса лежала в бетоне, в беспомощной позе маленькой сломанной куклы. Она будто спала, крепко сжимая в руке пуговку от той самой рубашки. Алекс рыдал на опознание, прижимал меня к себе и рыдал.